Сергей Лукьяненко. Неделя неудач. Почему я это написал? Если честно, то все мы начинали именно с этого. Продолжали, дописывали, в умели на бумаге, свои любимые книги. Воскрешали погибших героев. И окончательно разбирались со злом. Порой спорили с авторами. Очень, очень тихо.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 Подражание не может быть лучше оригинала, и всем нам хочется быть не последователями Стругацких или русскими Гарриценами и Хайнлайнами, а самими собой. Но как здорово, что дана эта возможность. Пройти по ней и чего? Увидеть золотой шар, побывать в Арканаре. Андрей Чертков, придумывавший и осуществивший эту идею, Борис Стругацкий, разрешивший воплотить ее в жизнь. подарили нам удивительное право говорить за чужих героев. Хотя какие же они чужие? Быков, Румата, Ред, Шухарт, Александр Привалов. Они давным-давно с нами. Без них мы были совсем другими. И всегда хотелось встретиться с ними еще раз. Я выбрал продолжение понедельника даже не потому, что он на любим. Есть и другие книги братьев Стругацких, которой дороги мне ничуть не менее. Просто для меня это более наиболее сложная тема. Писать продолжение книги, наполненной духом 60-х годов, светом и смехом давно ушедших надежд, рискнуть. Но это уже совсем другая история. История первая. Колесо фортуны. И долго еще определено мне чудной власти, Идти об руку своими странными героями. Николай Васильевич Гоголь. Глава 1 Судя по всему, мое житье-бытье час от часа становилось все нестерпимое. Гриммельс Гаузен. Симплициссимус. Было раннее утро конца ноября. Телефон зазвонил в тот самый момент, когда Алдан в очередной раз завис. Завис.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 Сотрудника, отвечаешь таким голосом, никак нельзя послать на подшифную овощную базу или потребовать сдачи квартального отчета об экономии электроэнергии. Перфокарт и пищи бумаги. Что ты бормочешь, Сашка? Здорали мне в ухо так сильно, что на мгновение оглох. Рнеев говорит, слышишь? А? Ага, выдавил я, оставляя трубку на расстоянии вытянутой руки. Ты где? Ужиана? В машинном зале еще сильнее гаркнул в трубку грубян Корнеев. уши мой на мгновение мне показалось, что из трубки показались видки на губы. Дуй ко мне, продолжал разговор Корнеев. В трубке часто забикало. Я с грустью посмотрел на Алдан. Машина перезагрузилась и сейчас тестировала системы. Работы хотелось неимоверно. Что это Корнеев делает в машинном? И как сумел дозвониться? Я скосил глаза на телефон, потом по наитию на провод. Телефон был выключен из розетки. «Сам ведь его выключил утром, чтобы не мешали писать программу». «Ну, Корнеев, ну зараза!» С возмущением сказал я. «Дуй в машинный». Я с пстительным удовольствием подул в микрофон. «Привалов, как человека прошу!» Ответила мне трубка. «Иду, иду!» Печально сказал я и отошел к Алдану. К Виткиным выходкам я привык давно. Но почему он так упрямо считает свою работу важной, а моей ерундой? На мониторе Алдана тем временем мелькали зеленые строчки.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 а также рисовать графики и бланки требований на красящую ленту. Сейчас машинка тарахтела, отбивая на бумаге буквы от «А» до непроизносимых согласных языкам «Юнг». В конце она выдала «Сашка, будь человек», после чего замерла с приобретенной литеры «К». Алдан снова завис. Обесточив машину, я вышел из лаборатории. Ну Корнеев, даже валдан залез, будь чело. Я остановился, как гром пораженный.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 Домовой принял меня из моего собственного дубля. Позор. Неужели я похожим на дублеподобных сотрудников? Ты так по коридорам не носись. Поучал меня тем временем Домовой. Привалов он того неопытный. Сквозь стены видит плохо. Можно при побежать, чтобы он убедился, стараешься И обратно, когда идешь, ходу ускорить. Тихо. Мимо нас прошел бакалавар черной магии. Магнус Федорович Редькин. Был он в потертых на коленках джинсах невидимках. в настоящий момент включенных на половину мощности. Магнус Федорович от этого выглядел туманным и полупрозрачным, как человек-невидимка, попавший под дождь. На нас дома он даже не посмотрел, тоже принял меня за дубль. Почему? И лишь когда Редькин скрылся в дверях лифта, мной, между прочим, вызванного, я понял. Ни один сотрудник института не споткнется от зазевавшегося домового. На это способен лишь дубль. В душе у меня слегка просветлело. Я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 и вышел сквозь стену. На первом этаже было хорошо, пронзительно пахло зелеными яблоками и хвойными лесами. Что почему-то вызвало в памяти популярный болгарский бампунь. Мем пробежала хорошенькая девушка, мимоходом улыбнувшаяся мне. Она улыбалась всем, даже кадавром. Это было ее специальностью. Она, и все хорошенькие девушки института, работа в отделе линейного счастья.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 Как это получилось, было тайной, такой же непостебежимой для меня, как и огромных размеров ни-чего, маленького и неприметного снаружи. Сегодня мне почему-то не везло. Я трижды споткнулся, но наученный горьким опытом не упал. Выдержав долгую беседу с Эдиком Амперианом, которому позорец хотелось поделиться с кем-нибудь своей удачей, он добился с помощью Говоруна потрясающих результатов в деле сублимации «Универсального горе-утолителя».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 распахнул тяжелую дверь и влетела в машинный зал. Витька сидел на колесе фортуны, то он самым, чье вращение давало институту электроэнергию. При моем появлении он взглянул на часы и сообщил, «Когда я решу помирать, тебя за смертью пошлю. 10 минут прошло, магистр». К Витькиным издевательствам я привык. Проигновировав магистра, корнев прекрасно зал что до сих пор хожу в учениках-чародея и я осмотрелся.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 Ты, может еще на бумаге эту программу составил ага подтвердил витька и с людоедской радостью добавил а вчера у тебя на лда не проверял могучая машина и что же вышло что число дубли будет бесконечным а село торможение ими колеса бесконечно большой вот так и вышло остановили они колесо фортуны вскоре мне стало ясно вся картина происходящего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 Для исцеления ран надо будет лишь облиться из ведра или залез под душ, чтобы вылечить ангину и прополослать рот. Врачи станут ненужными, воины потеряют смысл. И Витька придумал гениальную идею с бесконечным количеством дублей, что будут с бесконечной силой тормозить колесо. Планово удался лишь частично. За те секунды, пока колесо Фортуна останавливалось, лаборантка в отделе универсальных перемещений уронила Умклайдит на диван, инвентарный номер 1123.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 Прикажи им, пусть толкают колесо со своей бесконечной силой, черт бы ее побрал. Одно из стоящих вблизи из слегка шевельнулась Витька впилил в него грозный взгляд, и черт окаменел вторично. Глаз нет, да, совсем слепой, с акцента ампериана, но, собственно, грубостью поинтересовался Корнеев. Лопнул у колеса, видишь? Я подошел к колесу и убедился, что двухметровая ширина лента действительно разделена тонкой щелью. Концы разрыва вздрагивали, словно кончики стальной пружины.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 Установить, где левая, а где правая сторона, где вверх, а где низ ленты, уже не представлялось возможным. Корнеев кое-как совместил концы порванного обода, но уверенность в своей правоте не имел. Что если я его лентой Мебиуса соединил хмуро с каун, Что будет? Я пожал плечами. Корнеев слегка подрагил на ободе и, светясь все более энергично, стал рассуждать. Может так получиться, что любая наша удача превратится в неудачу и наоборот.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 уверен начал я. Но Витька не реагировал. Он был сторонником разделения умственного и физического труда. Так что в процессе работы думал мало. А на внешний раздражитель не реагировал. Двумя уверенными пасами, без всяких дилетантских заклинаний, даже не заглядывая в карманы астрологический жигодник А.Н., Корнеев восстановил целостность колеса фортуны. Потом окинул взглядом бесконечное, а точнее двухсторонне бесконечную череду дублей и громко скомандовал «На-ва-листь!»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 подползающую к зеленой черте, и скомандовал Корнею остановку. Колесо вращалось тихо гудя. Корнеев утер солбопот, потом кивнул дублем, и те дематериализовались. «Нормально, Сашка?» – поинтересовался Корнеев. «Я подозрительно огляделся, закрыл глаза и подпрыгнул на одной ножки. Не упал. Нормально!» – с облегчением сказал я. «Что, пойду я работать?» «Валяя-валяя, жизнерадостно заорал Витька. Мне их черте расколдовать!»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 одолжил считающим посреди коридору Ампериану свою логарифмическую линейку, вызвал лифт и побежал обратно. Ампериан-виртуоз, давал линейка, что-то подсчитал, записывая блокнот. Давно из дома Эдик вкратчиво поинтересовался я. С утра, не поднимая глаз от формул, с которых я опознал сравнение старшего кампа, ответил Эдик, ты же с Оэро Оэро, тьфу, с дублями домом домой пошел. Ну? Эдик поднял на меня задумчивый взгляд и объяснил, пошел. А потом думаю, чего я на кровати валяться буду, радостно и довольна, когда тут самая работа начинается. Выпил антигоре-утолитель и стал экономическую целесообразность процесса подсчитывать. Целесообразно? Не знаю как поступиться главным спросил я. Не знаю, хмуро признался Эдик. Удача, похоже, покинула его. Корнеев тебе звонил? Напрямик спросил я. Эдик обвел взглядом выкрашенный зеленой масляной краска коридор. Мутный патефон на потолке резонно спросил. Куда звонил? 10 минут назад. Сам слышал, отчаянно сообщил я. Он спросил, правильно ли соединили, а ты сказал что нет. Как он спросил? Я нам пряк память. Ну, примерно так. Эдик, скажи, правильно соединили? И тот, кто взял трубку, ответил, что нет, закончил Эдик. Что соединили вы неправильно. Он снова нырнул в свои вычисления, а я, совершенно запутавшись, пошел дальше. И так отвечал неампериалм. Но совет оказался правильным, значит, отвечавший тоже был удапчевым. Или же неправильным, просто мы еще не заметили последствия своей ошибки. А как заметишь, неизвестно, какими они могут быть. У двери электронного зала смирно сидел дубль Володи Почкина. Больше пока никого не было. «Скажешь, Володя, пусть сам придет», — грубо сказал я дублю. корней всегда мне на меня так влияет. Он мне пятерку уже на неделю должен». Дубль поднял на меня потрясенный взгляд и прошептал. «Я не дубль». Я Володя. Могу пропуск показать фотографии и печатью, а пятерку я после обеда занесу. Было видно, что здоровяк Почкин пребывает в состоянии близким к шоковому. Я схватился за голову. Потом схватил Володю за плечи, затащил в зал и стал отпаивать чаем и бутербродами настоящими, из буфета, они не сотворенным магическим образом. Попутно я пообещал ему рассчитать за сегодня все задачи, которые он принес мне еще неделю назад, а вечером взяться за написание программы для новых.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 А делу линейного счастья начал посвящать еще больше времени, чем раньше. Историями про Дива не показалось Во-первых, что такого могли натворить дубли, даже плохо сделанные. А во-вторых, работать больше, чем обычно, Федор Семенович никак не мог. Выпроводив почки, он наконец-то вернулся к Алдану. Опасливо включил питание и стал смотреть, как машина тестирует себя. Бойко протараторив по бумаге виртуальными литерами пьюшущей машинки Алдан, ласково заморгал зелеными огоньками.